Она повертелась перед ним на носочках, поглядывая через плечо. — В Испании все так ходят, — сказала она, — и матушка тоже так удобнее, чем в тесном платье, и это можно стирать, не то что бархат и дамаск. Он кивнул, прислушиваясь к легкому запаху розовой воды, который исходил от шелка, и днем, когда жара так прохладней. Они... — Варварский, — хотел сказать он, но спохватился и сказал, — восхитительный, и сразу обрадовался, что спохватился, потому что глаза ее радостно вспыхнули. — Ты правда так думаешь? — Да. Она ликующе вскинула руки, и еще перед ним повертелась, чтобы он посмотрел, как трепещут складки шальвар и как легка рубашка. — Ты в этом спишь? «Мы носим их почти все время», — рассмеялась Каталина. «Матушка надевает их под доспехи, они удобнее, чем что-либо еще, и не наденешь же кольчугу на платье». «Да уж...» «Когда мы принимаем посланников христианских стран, или когда какое-нибудь государственное событие, или когда при дворе праздник, мы носим платье и мантии, особенно на Рождество», потому что тогда холодно. Но в личных апартаментах, и уж, конечно, летом, и тем более во время военных кампаний, мы всегда в мавританском платье. У такой одежды без надостоинств. Ее легко шить, легко стирать, легко возить за собой и легко носить. «Здесь это не пройдет», — улыбнулся он. «Мне очень жаль, но меледи матушка короля будет в гневе, если только узнает...» Что ты привезла это с собой? «Я знаю», — кивнула она. «Моя матушка предупреждала меня. Но мне хотелось, чтобы что-то напоминало мне родной дом. И тогда я решила, что буду хранить это в сундуке, и никто не узнает. А сегодня захотела показать тебе, показать себя, какой я была дома». Каталина отступила в сторону и сделала жест рукой, приглашая его к столу. Чувствуя себя большим и неловким, он нагнулся и стянул сапоги, прежде чем ступить ногами на толстый ковер. Она одобрительно кивнула и знаком попросила его присесть. Артур осторожно опустился на вышитую золотой нитью подушку. Каталина, в свой черед чинно усевшись напротив, Протянула ему чашу с надушенной водой и белую льняную салфетку. Он окунул пальцы в воду, вытер. Улыбнувшись, она предложила ему откушать. На столе была та самая еда, к которой принц привык с детства. Жареные цыплячьи ножки, жареные почки с острой подливой и белый хлеб. Незатейливый, но сытный английский ужин. Однако привычные блюда Каталина разложила по золотым тарелкам маленькими порциями, постаравшись сделать это с фантазией, принарядив сбоку дольками яблок, ломтиками редких сортов вяленого мяса со специями, кусочками засахаренной сливы. Ей хотелось, чтобы он хоть сколько-то представил себе, Что такое еда в Испании? Что такое тонкий и изысканный мавританский вкус? Предубеждения Артура были поколеблены. «Это... это красиво!» — не сразу нашелся он. «Похоже на картину. И ты... ты тоже, похоже на...» Растерялся, что не знает ничего, с чем можно ее сравнить, а потом вспомнил... «Да. Ты напоминаешь мне картинку на расписной тарелке, которую я видел у матушки. Это ее сокровище. Ты такая же. Странная, незнакомая, но очень, очень красивая». От похвалы она засветилась. «Я хочу, чтобы ты понял», — сказала она, тщательно подбирая латинские выражения. «Я хочу, чтобы ты понял, что я такое». «Кую смоди эго». «Прости?» «Я твоя жена», — кивнула она. «Я принцесса Уэльская. Я буду королевой Англии. Но помимо того, я еще и инфанта испанская, Каталина Арагонская».